Глава вторая. Навязчивое гостеприимство. Естественно, в таких условиях ни о какой длительной стоянки на касте Утш-3 речи и быть не могло. Расчет координат нового гиперпространственного прыжка уже до самой Земли, при необходимости подзарядка энергии и вперед, помогать фракции Хуман-3. Иначе в игре очень скоро не будет ни капитана Комара, ни третьей команды. Да и с управлением фрегатом возникнут сложности, поскольку никто из оставшихся членов экипажа не имеет навыков пилотирования, да и многие системы напрямую завязаны на капитане. Возражений ни у кого из членов команды не возникло. Даже если моя компаньонка у и имела свое собственное, отличающееся от капитанского мнения, то предпочла его не высказывать. Минно тоже сразу же огласила свою позицию, что после замужества и смерти деда со старой фракцией ее уже больше ничего не связывает. Более того, наличие мужа-мага для принцессы оставалось единственным шансом уцелеть во в целом враждебном магократическом мире. Не станет комара, именно Лафин очень быстро, случайно погибнет, так как мешает слишком многим опасным хищникам с вожделением, посматривающим на богатство семьи Лафин. В словах младшей супруги читалась неприкрытая тревога. Я заверил свою воеду что рано меня списывать со счетов, и уничтожение фракции H3 я не допущу. Заставлять принцессу воевать против ее подданных я не собирался. Но хотя бы уже то, что Мино не будет нам мешать и сообщать врагу о наших планах, уже было хорошо. И хотя до начала активных действий оставалось еще более суток, окончание праздника все равно вышло скомканным. так как торжественного настроения ни у кого не осталось. Желающие быстро допили свои коктейли, доели деликатесы из скрытых коробок, после чего разбрелись кто по каютам, кто на вахту. Мейлонцы так и вовсе вышли в реальный мир. Я подозвал белого кирсана, которого считал старшим из трех механиков, и, наконец-то, отдал ремонтному боту свой аннигилятор. Раньше все то запчастей не хватало, то времени не было модифицировать мое оружие. Добавлять огневую мощь аннигилятору и без того, прошибающему любые преграды и выгрызающему из врагов огромные куски плоти, смысла не было никакого. Но вот увеличение прицельной дальности стрельбы напрашивалось, поскольку сейчас дальше 7-8 метров из этого оружия было уже не попасть. Да и увеличение емкости батареи или даже специальный режим стрельбы с более экономным расходом заряда тоже не помешали бы. Сейчас полного заряда ядерной батареи хватало всего на 30 выстрелов. А если учитывать, что зарядил я последнюю, ситуация вырисовывалась и вовсе безрадостно. Купить запасную батарею было реальной проблемой. Таких позиций на рынке имелось крайне мало, и продавались подобные батареи к оружию и артефактам реликтов далеко не на каждой космической станции. К тому же стоили они изрядно. А я вовсе не царь Крес и не граф Монте-Кристо. Использовать оружие, каждый выстрел которого обходился более чем в 200 драгоценных кристаллов, А еще лучше, возможность использования неодноразовой ядерной батареи, а многократно заряжаемого от корабельной сети аккумулятора. Продолжал мечтать я, и Кирсан внимательно смотрел на меня своими фасеточными глазами. При этом ремонтный бот активно шевелил бесчисленными лапками, не то называя сроки работы, не то пытаясь донести мысль. «А губозакатывательную машинку тебе не нужно, капитан?» Огромная металлическая многоножка выслушала мои пожелания, спрятала бесценное оружие в нагрудный карман и проворно уползла в сторону склада запчастей. Я раньше не подозревал, что у ремонтных ботов грудные пластины подвижны и способны разъезжаться, открывая небольшую полость для хранения предметов. Почему-то сразу пришла мысль, что три электромагнитные бомбы вполне помещаются в такую полость. А плоская гибкая многоножка способна проникать даже в самые труднодоступные места звездолета, в том числе и технические помещения за гиперпространственным двигателем фрегата. У белого кирсана нагрудный карман был пуст до того, как он поместил туда аннигилятор. Но проведенное мною сканирование показало, что у остальных двух многоножек в этих карманах что-то лежит, какие-то металлические детали или платы. Я не смог разобрать конкретнее. так что надо будет при случае проверить, что скрывают в этих секретных сейфах мои механики. Заодно через систему видеонаблюдения я посмотрел, чем заняты остальные два ремонтных бота. Один из них, разложив на полу пустующие каюты детали, разбитого в хлам боевого дрона реликтов, задумчиво ползал среди обломков, и одну за другой, поднимая детали, внимательно их рассматривал своими многочисленными механическими глазками. Судя по всему, работа по восстановлению малого охранного дрона реликтов предстояла крайне сложная, и отвлекать Кирсана не стоило. Последняя из металлических многоножек что-то быстро крутила в суставчатых лапках, переворачивая и вращая этот предмет в разных плоскостях, словно собирая кубик Рубика. С некоторым удивлением я познал в этом предмете транслятор связи с пирамидой, хотя формы транслятора меньше всего напоминал сейчас диск. В данный момент это была некая развернутая фрактальная конструкция, напоминающая скорее трехмерную несимметричную снежинку. Да, точно. Я же отдал древний артефакт своим механикам, чтобы они сняли с нужного мне предмета ограничения только для представителей расы реликтов. Видимо, ремонтный бот механоидов сумел понять, как внешнецельный транслятор разбирается, и сейчас занимался выполнением моего приказа. Я сменил Дмитрия Желтого на мостике и отправил пилота звездолета отдыхать. Звёздный фрегат шёл в гиперпространственном прыжке на автопилоте, так что особо работы на мостике и не было. Если не случится ничего экстраординарного, предстояло долгое скучное дежурство в полтора уме после которого меня должен был сменить аюх. Нет, я вовсе не собирался бездельничать эти восемь часов. Как кто-то мог подумать. Наоборот, я планировал использовать это время с максимальной пользой, устроив самую активную прокачку навыков комара. прежде всего, связанных с псионикой и управлением механизмами. Ведь когда еще, как не в спокойное время отдыха всего остального экипажа, выпадет столь удобная возможность опробовать прямое управление различными системами фрегата? Да и космолингвистику тоже не мешало бы подтянуть. Хоть язык реликтов я понимал все лучше и лучше, но все равно некоторые сообщения своего энергетического доспеха слышащего так и не мог расшифровать. Итак, что там у комара с навыками?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 Очков здоровья 1612 из 1612, очков выносливости 1008 из 1209, очков магии 759 из 899, переносимый груз 28 килограмм, известность 66. Навыки персонажа. Электроника 61, сканирование 35, картография 57, космолингвистика 83. Ружье – 51, минералогия – 50, средняя броня – 54, зоркий глаз – 70, меткость – 34, целеуказание – 23, ощущение опасности – 48, псионика – 73, ментальная сила – 54, мистицизм – 24, управление механизмами – 66. Заметно провисали боевые навыки. связанные с использованием стрелкового оружия. На 74-м уровне персонажа иметь навык ружья всего 51, а меткость 34 даже не смешно. Насколько я слышал, в первом легионе норма считалась, когда основные боевые навыки в полтора раза превышают уровень бойца. Еще сильнее у меня провисало целеуказание, хотя с высоким восприятием именно обнаружение и подсветка целей для других стрелков представлялось единственным эффективным использованием комара на дальней дистанции боя. Да, тут можно было оправдываться, что произошла смена игрового класса, а слышащий, скорее завязанный на управление механизмами маг, чем классический стрелок или указывающий цели разведчик. Но это вовсе не перечеркивало того тревожного факта, что на стрельбище комар действительно давно не был и сильно запустил это направление развития. С псионическими навыками дела обстояли чуть лучше. но тоже далеко не в полтора раза выше уровня персонажа. Так что в этом направлении тоже предстояло еще работать и работать. Но начал я все же со сканирования. По моему ментальному приказу активировались корабельные сканеры, я запросил полную картину происходящего за бортом фрегата. Непонятно, что можно было получить при сканировании в гиперпрыжке, да и вообще работали ли сканеры в таких условиях. Но ментальная команда прошла. Обрабатывающий компьютер надолго завис, пытаясь как-то интерпретировать полученные явно непривычные отклики, после чего вывел на экран длинные параллельные полосы и нечто странное — светлое, быстро удаляющееся пятно. Через секунду на мониторе отобразилась надпись на языке Гекко. Гравитационная аномалия. Класс SA113-FF. Одновременно с этим у меня болезненно сжалось сердце. предостерегая возможности наступления какого-то потенциально очень опасного события. Кольнула, словно воткнув на всю длину иглу. Несколько секунд болезненно сжимала в тисках, после чего постепенно отпустила, оставив меня сидеть в пилотском кресле и расширенными от испуга глазами читать пробегающие надписи о возникших неполадках в оборудовании. «Внимание! Гравитационный сканер вышел из строя! Внимание! Коротковолновый радар вышел из строя!» Внимание! Нейтринный сканер вышел из строя. Параллельно с этим перед глазами пробегали многочисленные строчки об изменении характеристик моего комара. Навык сканирования повышен до 36 уровня. Навык сканирования повышен до 37 уровня. Навык электроника повышен до 62 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 49 уровня. Навык управления механизмами повышен до 67 уровня. Получен 75-й уровень персонажа. Получено три свободных очка навыков. Находись я на рыбалке, наиболее близким аналогом произошедшего стало бы то, что клюнувшая особо крупная рыбина сорвала с подставок, сломала и утащила удочку. Что это вообще было? Помедлив секунду, я все же не стал включать сигнал общей тревоги, ограничившись вызовом к себе лишь Аюха и Дмитрия Желтого. Но первой на мостик вбежала моя встревоженная вайеда Мино. «Хамар, что произошло? Меня вырвало из сна, словно облив ведром холодной воды. Навык ощущения опасности подскочил сразу на два пункта». Оттеснив стоящую прямо в дырях девушку, в рубку управления быстрым шагом вошел растрепанный навигатор Аюх, тоже, видимо, разбуженный посреди сна. За ним пилот звездолета, а еще почему-то улинетар, Я указал членам команды на экран со строками возникших неполадок и вкратце объяснил причину их появления. Мохнатый седой навигатор задумчиво почесал нос когтистой лапой. «Не пойму, герд комар зачем тебе вообще потребовалось проводить сканирование в гиперпрыжке? Тут же в гипере все объекты мелькают настолько быстро, что отклики с них не успевают за идущим со сверхсветовой скоростью звездолетом. Это даже ребенок знает». Похоже, мои капитанские качества только что сильно упали в глазах навигатора. В ответ я лишь неопределенно пожал плечами. Затем продублировал этот жест, по-гэкски выпитив нижнюю губу и закатив глаза. Что я мог сказать в свое оправдание? Что не знал о том, что в полете сканирование не делают из-за бессмысленности? Ну так сработало же! Поворчав еще с полминуты, навигатор сел в свое рабочее кресло и открыл классификатор космических объектов. А Юха, как и всех остальных собравшихся, интересовал раздел аномалий Обнаруженный объект нашелся в категории «Редкий, неподтвержденный». Аномалия класса SA113-DROPFF, перемещающийся в гиперпространственном слое со сверхсветовой скоростью объект с очень высокой собственной массой, соответствующий планетарным лунам класса 3b и выше, предсказан гипотетический Расчетный отклик зафиксирован лишь однажды. 211 тонгов назад в звездной системе 5С678 дробь ПП и следовательским зондом Мелиефатов. Предположительно, соответствует кораблю класса Суперкеррьер или Титан, но поскольку звездолеты сверхтяжелых классов великие космические расы не строят уже более 300 тонгов, а немногие существующие давно стационарны, полученная метка может быть объяснена лишь звездным кораблем неизвестной расы. Внимание! Объект крайне негативно отреагировал на обнаружение, уничтожив исследовательский зонд. Ого, так нам, оказывается, еще повезло, что контакт с обидчивым пришельцем ограничился лишь выведением из строя нескольких корабельных сканирующих систем. Заменить сгоревшие платы было вполне возможно. Насколько я видел в своем капитанском планшете, все нужные запчасти имелись у меня на складе. Каких-то 6-7 часов работы ремонтных ботов и все негативные последствия встречи со звездным странником будут устранены. Вот только меня не оставляло чувство, что эта встреча не случайна. И нужно пытаться узнать больше про загадочный объект, несмотря на его очевидную опасность и нежелание общаться. Ещё бы! Подобную штуку в последний раз видели более 700 лет назад. Если я смогу обнаружить, что это за загадочный корабль и где базируется, то даже просто координаты базы неизвестной расы смогу продать заинтересованным сторонам очень дорого, сразу решив свои финансовые проблемы. А если удастся самому первому побывать в том месте и набрать уникальных артефактов, я мысленно одернул себя, что не гоже делить шкуру неубитого медведя. «Аюх, есть ли возможность понять, откуда и куда двигался этот объект?» Опытный навигатор надолго погрузился в расчеты, после чего повернул в мою сторону до да нель заудивленную мохнатую морду. «Как ни странно, да, капитан, мы достаточно долго шли рядом близким курсом. Насколько вообще можно говорить о направлениях и расстояниях в искривленном гиперпространстве? Так что у нас есть несколько меток с локаторов, по которым можно выстроить траекторию. Двигался этот объект к звездной системе B7670-MP. Это вообще другой рукав галактики». При нашем уровне технологий жизни не хватит туда добраться. А вот стартовал он гораздо ближе, хотя тоже лететь и лететь. Два тонга как минимум, не считая времени остановок и зарядки энергии. Скопление Айсар. А, чем-то та система примечательна, раз даже имеет не номер, а собственное имя. Скопление Айсар — это вообще где? Заинтересовался я, и Аюх услужливо открутил масштаб звездной карты. указав на точку далеко за территорией Мелиефатов, вне зоны исследованной части галактики. Признаться, я ничего не понял. Откуда тогда взялось имя собственное, если звезда находится во многих сотнях парсеков, от изученной великими космическими расами территории? По моей просьбе, навигатор открыл подробную справку и зачитал информацию. Скопление Айсар, тройная звезда, оранжевый карлик 3b и два сателлита типа 7d11f. Шесть необитаемых планет. Звездная система получила известность после произошедшего в ней и 2,3 тонга назад одного из крупнейших космических сражений в истории Вселенной. Текущий суверенитет — Рой. Примечание. Информация получена из косвенных источников и требует уточнения. Рой? Что еще за Рой? И кто с кем сражался в той удаленной звездной системе? К сожалению, более подробной информации в базе данных не содержалось. Старый Аюх Хоть и всю жизнь проработал навигатором и прекрасно разбирался в звёздных картах и космических расах, тоже этой информацией не владел. Получалось, что ничего полезного для себя мы не узнали. Точка старта, а тем более конечная точка маршрута загадочного космического странника, находились настолько далеко от доступных нам территорий, что воспользоваться полученной информацией и достигнуть тех мест мы не могли. Тем не менее, я попросил навигатора и всех присутствующих сохранить эти сведения в тайне. Позаниматься в спокойной обстановке мне так и не дали. Аюк засел за навигаторским пультом по просьбе у Ленетар, высчитывая варианты рискованных, но потенциально весьма прибыльных торговых маршрутов. Моя компаньонка все тешила себя надеждами вернуть нам всем нормальную репутацию и смыть пятно пиратства с нашего корабля. По замыслу торговки, сразу после завершения войны на Земле Нужно будет совершить несколько рейсов, перевозя востребованные грузы в удаленные и оттого не слишком щепетильные по части посетивших их торговцев в колонии. Несколько успешных рейсов, и настороженность клиентов сойдет на нет, а вместе с ней отмоется и дурная слава. Я не вмешивался в беседу уважаемых членов команды, и тем более не спорил. хотя что-то мне подсказывало, что с моим непоседливым характером и умением влипать в неприятности отмыться от пятна пиратства будет ой как непросто. «Выходим из прыжка через 90 секунд», — сообщил пилот звездолета, в эту минуту сосредоточенный и важный до нельзя. «Подтверждаю, что энергии в накопителе хватает для гиперпрыжка к Земле». Из динамика раздался голос нашего инженера Мейлонца Арун Вамарте, находящегося сейчас в машинном отделении. Что же, Дмитр, тогда и нет смысла стыковаться. Проси сразу у диспетчера в свободную полосу для разгона. Вектор 114.37.22. Дальность 4,3 единицы. У меня до сих пор на ладоннике записано. Старый навигатор еще с командой грузопассажирского челнока Шиомиру не раз летал к земле с касти УЧ-3, и потому ему не было необходимости воспроизводить заново все расчеты. Это хорошо, что энергии хватало, и можно было сразу отправляться на помощь своим. А то регулярно мотающийся то под купол, то снова в игру Имран Эдуард приносили все более дурные вести. Но до сельвы пало. Более того, темная фракция сумела основательно закрепиться на этой территории, высадив на антигравах Сио-Мидури уже три волны десантников, общим числом под полторы тысячи бойцов. Морем на пароме Гекхо. В сельву противникам была доставлена тяжёлая бронетехника и реактивная артиллерия. Таким образом, тёмная фракция сформировала ударный кулак, угрожающий с незащищённого юга всем нашим территориям. Ситуация была критической. Я не представлял, где наши директора возьмут достаточно бойцов воевать сразу на два фронта. Но это были ещё не все плохие новости. Подтвердилась сказавшаяся невозможная информация о падении немецкой столичной ноды. Противник захватил остров и уже оттуда антигравами перебрасывал штурмовые группы по всему нашему побережью. Без боя была сдана самая южная нода «Тропики». Полсотни игроков мирных профессий не имели никаких шансов противостоять многократно превосходящим силам противника и по приказу Лазовского через нейтральную, сильно заболоченную ноду отошли на территорию союзной немецкой фракции. При этом все прекрасно понимали, что три сотни игроков фракции «Эйд-6» пусть даже усиленные кентаврами и наши полусотни строителей, не имели никаких шансов выстоять в случае серьёзной атаки. Судьба фракции h висела буквально на волоске. Вся надежда оставалась на как можно скорейшее прибытие моего звездолёта. По-хорошему, путём предложенных самим генералам Уитака переговоров или, по-плохому, беспощадной орбитальной бомбардировкой, но я намеревался остановить эту кровопролитную войну. Полет от касти Уч 3 до Земли занимал 9 часов. Столько времени моя фракция однозначно продержится, пусть даже, возможно, ценой потери каких-то территорий. Но вот в способности сильно потрепанных союзников продержаться 9 часов я был вовсе не уверен. Но ну вот, наконец, выход из гиперпространства. Местная станция представляла из себя не исполинских размеров веретено, а фактически плоскую металлическую тарелку диаметром километров 8. Причем у нее имелся не один вход в док, как на пиратской станции Медро-4, а сразу много по всему периметру, что было весьма удобно. И как же тут оживленно! Тысячи и тысячи звездолетов, причем все как один милонского производства. Я не сразу понял, отчего вдруг напряженно замолчали Аюх и пришедшая на мостик, обычно весьма разговорчивая у Улинетар. от Отчего переводчица Айни, приглашенная на случай употребления местными диспетчерами сложных непонятных терминов, сползла с кресла и постаралась по-тихому удалиться. Да и наш пилот Дмитрий Желтов что-то посерел лицом и неуверенно обернулся на меня в надежде получить объяснение, а, возможно, и дальнейшее распоряжение. Что не так? А потом до меня дошло. Тут среди тысяч кораблей не было ни одного мирного звездолета. Только боевые фрегаты, линкоры, кэрриеры и десантные корабли. Мы случайно нашли Мейлонский флот. Посреди этой Мейлонской армады наш маленький фрегат милиефатской сборки смотрелся явно попавшим не в свой район чужаком. Ни один я так рассуждал. Приборы показали, что нас действительно активно сканируют и изучают. Ну и пусть. Я свободный нейтральный капитан. Ничего плохого мейлонцам не делал, так что имею полное право находиться тут возле популярной торговой станции. Наконец, монитор просветлел, молодая пушистая мейлонка-диспетчер поинтересовалась. «Свободный капитан Герт Камар, какова цель вашего прибытия на касте УТШ-3?» «Цель прибытия? Я честно сообщил симпатичной мейлонке, что не собираюсь тут задерживаться и даже входить в док». «Касти Утш-3 — лишь промежуточная точка моего маршрута, и сейчас мне нужен свободный коридор для разгона перед очередным гиперпрыжком». «Боюсь, это невозможно, герд комар Кошечка на экране хищно оскалилась и прижала ушки, сразу потеряв свою миловидность. На станции окрестных территориях временно введен режим боевой операции. Ни один звездолет не имеет права пользоваться дальней связью и покидать станцию в течение следующих пяти стандартных суток. Таков приказ командующей Лэнг Кисси Мяу. Так что добро пожаловать на касте Утш-3, Герт Камар.